Все о музыкальном рынке». «И что в ней написано?» «О размерах выплат разным участникам музыкального рынка». «Бросай заниматься ерундой», – секунду подумав, отдает мне приказание Юсон. «Деньгами всегда занимается агентство. Твоя задача – писать музыку и петь». «Я нашел для тебя лучшего фаниатора в Японии и уговорил его принять тебя без предварительной записи». «Это мне встало», – Юсон вытягивает вперед руку –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 «Прекращайте бездельничать и займитесь подготовкой к съемкам!» «Да, господин директор!» – кланяются в ответ девчонки, тоже вставы из-за стола. «Господин директор, Юнми не будет готовиться к съемкам?» – задает вопрос Инджон. Юсон поворачивает к ней голову и окидывает ее взглядом, задерживаясь им на голых ногах Инджон, на которой надета короткая юбка. «Здесь я!» – решаю, кто и что делает.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 Обращается к Инжон Хьюмин. «Не понимаешь, что ли, что у нового директора Юнми опять фаворитка? Чего ты добиваешься?» Инжон, и так стоявшая с недовольным видом, поджимает губы. Позже, после посещения врача. Минивэн. Юсон и Юнми. Юнми косится наплюхнувшегося рядом с ней на сиденье Юсона. «Видишь?» – доверительно произносит он, наклоняясь близко к Юнми.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 Считай месяц небольшим до конца августа. Что я могу сделать, не забывая при этом о том, что у меня есть и другие обязательства. Ну, если тихонечко, без попытки перепеть тину Чёрнер, Пиаф и миры отметаю сразу. С моим вокалом это даже не рассматривается. Что еще из французского? Ну. О! Да опять та же самая принцесса из Монако с ее ураганом.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 Оставшееся время до показа буду работать над исполнением. Но все-таки стоит мне в это влезать или нет? Это ж бессонные ночи гарантированы. Спать или не спать, вот в чем вопрос. И совсем не факт, что песня выстроили так же круто, как таксист. Только Аю действительно могла бы хоть спасибо сказать. Не, она, конечно, профессионал и с опытом, все понятно. Но все равно как-то обидно. Или неприятно на душе. Ощущение, что она обошлась со мной весьма легкомысленно. Если ее заменят во Франции мной, действительно это будет справедливо. И вероятность такой замены выглядит высокой. По-французски говорю свободно, не как IU. Глаза у меня синие, у нее таких нет. Да и ураган в моем мире был неплохо встречен. Как говорится, поркуапа. Юнми втягивает в рот губы и сжимает их. Потом решительно выставляет вперед подбородок. «Ты можешь написать еще одну песню на французском?» – спрашивает Юсон, поняв, что решение принято. «Пожалуй», – отвечает Юнми, медленно наклоняя голову и все так же смотря в окно напротив. «Не хуже, чем у Айю?» «Может, даже и лучше». «Отлично», – говорит Юсон, – И поощрительно похлопывает Юнми по коленке. «Пиши все, что пришло тебе в голову, а я подготовлю организационную часть для твоего успеха. Ведь мы же партнеры, да?» «Да». Продолжая о чём-то думать, соглашаясь, кивает Юнми. Партнеры. Чат, который никогда не спит. «Агдан сказала, ей нравится кара? Она правда это сказала?» «Да, она так сказала».